Шериф. Разговор, которого не было. Итак, наступило 23 мая. Всю ночь я ворочался, не способный заснуть даже на минуту. Я вертел в руках проклятый доллар и думал, что если есть на свете справедливость, хоть от бога, хоть от дьявола, то завтра этот бег закончится. А незадолго до рассвета мы выдвинулись. Выбранное место как нельзя лучше подходило для засады. Порошие мхом деревья росли так плотно, что скрывали нас. Тогда как мы в просветы могли видеть любого на расстоянии в полумире. А слышать ещё лучше. Звуки легко разносились по лесу. Рядом с придорожной канавой стоял грузовичок медленно старшего А дальше по другую сторону от нас зарегли снайперы. «Людей нагнали много, это да. В последний момент к нам присоединились шериф округа Джордан Хендерсон и представитель округа Прентис Оукли. Метвины также там были, и это не моя прихоть, они сами настояли. Видимо, очень уж хотелось удостовериться, что Клайд Бару наконец сдохнет. С обеих сторон от засады мы выставили посты». В одном засел Тед Хилтон, на другом взялся дежурить Бобби Олкорн. Началось ожидание. Ах, и тяжко это дело, ждать кого-то. Нервы натягиваются, как струны, трони лопнут. Время стало медленным, а в голове одна за другой появлялись нехорошие мысли. А ну как всё, зазря. Вдруг барон не поедет в город сегодня и завтра. И вообще, он уже за сотню мир едет себе и посмеивается над глупым Фрэнком. Я то и дело поглядывал на часы. И ребята нервничали. Я чувствовал шкурой, как нарастает напряжение. Но вот в четверть десятого Боб Олкарен подал сигнал. И вскоре мы сами увидели на вершине холма бежевый форд. Знатная машинка, скажу я вам. «И недаром Клайд, то письмишко накропал, которое потом во всех газетах напечатали. Лучше рекламы Генри Форду не сыскать». Тогда мы сидели и гадали, он ли это. Машина приближалась. Сначала она катилась с холма быстро, но вот водитель, заметив грузовик на обочине, притормозил. Тогда-то мы и номера разглядели. «Арканзас, 15368». «Он это, точно он». Шепнул мне ротный Хинтон. Я кивнул, потому как разглядел человека, сидящего за рулём машины, и узнал его. Определённо это был Клайд Барроу. Тогда Хинтон вскинул на плечо автоматический браунинг, направив ствол на машину. Остальные и я тоже последовали его примеру. Да, мистер Шеви, оружия у нас хватало, и патронов у каждого было по пять обоим. Потому как не желали мы провалить хорошее дело Из-за какого-нибудь пустяка Тем временем машина остановилась Клайд, приоткрыв дверь, высунулся Завертелся, как червяк в банке Сдаётся мне, он чуял что-то Но всё никак не мог понять, что именно Он продолжал думать, что Медвины друзья Тогда как друзей своих давным-давно растерял Кто сам ушёл? Кто вроде бак под пули лёг? Печально это, мистер Шеви, и не такой уж я железный. Но, значит, Клайд высматривал в лесу Медвина-старшего, а мы разглядывали. Тех, за кем уже пару лет гонялись по всей Америке. Я не знаю, чего именно мы ждали, и поверьте, это были пристранные несколько секунд, когда всё вокруг, кроме нас и их, замерло. Белая шляпа Клайда, красное платье Бонни, Скользкая кора гнилого дерева, на которое я опирался, Мох у моего лица, машина напротив. И неожиданно, горячий, точно его нагни раскалили доллар в кармане моих брюк. Я знаю, вам скажут, если уже не сказали, что я нарочно начал кашлять. Ну, чтоб Клайд услышал, понял про засаду и попытался сбежать. А мы бы тогда вынуждены были его застрелить. Нет, мистер Шеви, я говорил и повторю. Фрэнк Хеймер честный человек. А что кашель? Так с кем не случается? И да, они услышали меня и сразу всё поняли. И барон нырнул в машину, а мне осталось лишь приказать «Огонь!» «А что, по-вашему, я должен был выпустить их?» «Нет, благородство благородством, а дело делом». «Если кому-то будет легче, то я, Фрэнк Хеймер, сожалею о том, что не сумел захватить их живьем. В этом было бы куда больше чести и славы, а так гордиться особо нечем». «Приказ мой исполнили, это да, скажу я вам так». Началась сумятица. Бонни кричала очень громко и надрывно. «Я стрелял, и другие тоже». Хинтон всё спрашивал, когда же она замолчит. А она не замолкала. Мой Браунинг плевался свинцом, и пули входили в корпус автомобиля, как ножи в консервную банку. Каменными брызгами летел Гравий. А Клайд, бешеный волк, пытался вырваться. Его форт почти тронулся, даже прополз с полтора фута. Но это было не в человеческих силах уйти. Перекрёстный орудийный огонь, подобный иссушающему пламени. Грохот, ляск, звон в ушах. Ствол в руках стремительно нагревается. В лицо летит щипа и ошметки гнили. Во рту появляется привкус железа. И совсем не хочется смотреть на то, что творится прямо передо мной. Но я смотрю, я по-прежнему помню всё в деталях, мистер Шеви. Вот стрельба прекращается. Не было ни команды, ни знака. Просто все одновременно опустили стволы. Да и чего стрелять, если эти двое, которых мы ненавидели, а вы так наоборот, мертвы. Я первый выбрался из лесу, отряхнувшись от паутины и прочего мусора, который налип на форму. Мне чего-то хотелось выглядеть достойно, пусть мертвецы не могут видеть, но... Не скажу, что я шёл к автомобилю совсем уж без опаски Грызла, грызла мыслишка, что Клайд лишь притворился, что сейчас схватится за ствол и пальнёт прямо мне в рожу И вторая мыслишка, я не один, люди за моей спиной крепко на взводе Если кому-то примерещится, будто Барроу жив, то начнётся стрельба. А мне как-то очень уж не хотелось помирать теперь, когда я вроде как стал победителем. Но, как сами видите, я вполне себе жив и цел. Я дошёл до машины и увидел Клайда, который наполовину выпал из автомобиля. Его голова была в крови, да и вообще крови там хватало. Я перелез через капот и бросил взгляд на сторону Бонни. Она лежала, такая красивая и миниатюрная, такая молодая, что сердце мое сжалось от боли. И в тот миг, сквозь пороховую вонь дым, я ощутил аромат её духов. Вот так всё и было. Ну, газеты, конечно, начали вопить». Сначала все в один голос на нашей стороне были. Славили, что мы, наконец, избавили страну от кровавых чудовищ. Потом шумиха сошла, и начали поговаривать, будто все на той дороге получилось неправильно. Дескать, заманил Фрэнк Хеймер невинных в ловушку и расстрелял, ибо кровожадный, да еще на привязи у Симонса. А Симонсу Клайд Барру иглой в заднице был. «Нет, мистер Шеви, был-то он, конечно, был, даже не иглой, шилом настоящим. Но какая теперь разница? Почему они и вы не вспоминаете про полицейских, которых убила банда Бару, или про мирных людей, которые тоже пострадали, или про то, что закон в этой стране – самое важное на среде прошлого? Но закон скучен, а романтика всегда жива. И потому я вам так скажу». «Что бы я ни говорил сейчас, что бы вы ни писали, это всё многожды переврут и перекроят», «вылепив из этой истории конфетку про любовь с кровавой начинкой». «И нет, я не буду ничего делать, чтобы тому воспрепятствовать. Я сделал достаточно, чтобы вы, такой умный, могли безмятежно писать свои сказки. А значит, совесть моя спокойна». «Доллар вам отдать. Забирайте». Я его выкинуть хотел, да рука не поднималась. Если нужен, то пускай. Знаете, одно всё-таки из головы выбросить не могу. Что было бы, если бы эти двое не встретились? Дамочка кинулась на перерез машине, смешно растопыли в руки. Будто вот этот беспомощный жест мог помешать Сергею объехать ее. Вывернув руль, он попытался пробраться по бордюру. Но неугомонная дамочка заколотила кулачками по стеклу. Идиотка! Чего? Семен! Я от Семена! Точнее, не совсем, чтобы от Семена, но его убьют! Длинная, тощая и растрепанная... «Не дать не взять швабра, не первого дня существования». «Семён Семёнов!» Повторила она, искривившись, едва сдерживая слёзы, добавила. «Пожалуйста, помогите!» «Садись!» В машину заползла боком, съёжилась на сиденье, стараясь казаться меньше, заговорила. «В деревню ехать нужно, туда, куда письма писали, там где-то его логово». Мне Семен сказал, что уже все закончилось, а потом пропал. Он просто избавиться от меня хотел, а на самом деле ничего не закончилось. Старушка врала. Какая старушка? С козами. Она живет в деревне. И про Матюхин их рассказала. Только она врала. Пожалуйста, поверьте мне. И Ятка сказала, что про меня спрашивали. Только не Варенька и не этот, который старый. Молодой спрашивал. Он их обманул. И вас тоже. Он всех обманул. Вот погодите. Она вытряхнула фотографию, измятую, покрытую пятнами, как шкура далматинца. И лица на снимке тоже выглядели пятнами, случайными и бессмысленными. И я про всех узнала. Вот эта Вера. Она умерла. «Илья тоже старший, видите? А вот Олег!» Узнать кого-либо сложно. И чем всматриваться, проще выпихнуть настырную девку из машины, пусть катится на все четыре стороны и достает своими фантазиями кого-нибудь другого. «А это Антон, Антошка. Вот он рядом с Орегом. Что с ним стало, а?» Она настойчиво тыкала снимком в лицо, и Серега, отобрав фото, сделал вид, что рассматривает. «Мне интересно». «Или интересно?» «Тому мужику было хорошо за тридцать, а Антошке с фотографией не могло быть тридцати. Двадцать два или двадцать три. И телосложение у него типично астеническое. Парьцев не разглядеть, но...» «Он их всех обманул, и Семёна тоже обманет. Он туда полез, а я потом подумала, что одному нельзя. Семён сильный, но доверчивый, а этому доверять нельзя». Он Семёна убьёт, если вы не поможете. Пожалуйста, помогите. Хотите, я заплачу». Девка вытащила из-за пазухи пачку купюр и принялась совать в руки, как недавно совала фотографию. «Убери!» — велел Серёга, заводя машину. Правда, в её словах, или фантазия бабская, еще вопрос. Но проверить следовало. В конце концов, что он потеряет, потратив час-полтора времени. «Ничего, а совесть спокойно будет». «Пожалуйста!» — повторила она, хватаясь за руку. «Он же убьет, Семена! Он же сумасшедший!» Дула смотрела в Карена с той же насмешкой, что и человек его державший. Семен ничуть не сомневался, что стоит дернуться и вылетит пуля. И уж куда она попадет? В ногу, в руку, в голову, раз и навсегда избавив от боли. Дело десятое. И понимание это убило страх. «Тебе просто надоело ждать, когда тебе дадут твою долю. Или ты понял, что ее не дадут никогда, а стоит дернуться — прибьют». «И ты решил действовать». «Не я решил», — поправил Антошка. «Они решили. Варенька избавится от Олега, Олег избавится от Вареньки, а старый хрыч — от всех нас разом. Мне осталось лишь ударить и отойти в сторону». Они считали меня полудурком. Варька прятала свои секретики, фетишистка ненормальная. Олежка баб водил». «пока не появилась одна, которую не привёл». «Тогда-то я понял, что скоро начнётся». «Но ты говори, нам интересно». «Нам ведь интересно?» Марина медленно кивнула. «Истеричка, дура психованная, «которая сама не понимает, во что влипла. «Но молчать нельзя, говорить, тянуть время. «Вдруг да Сергей успеет». «Ты убил Олега, забрал деньги». И дал остальным разбираться между собой. «Думаю, время от времени ты корректировал их действия». Коррррр! Ректировал! Красиво звучит! И точно! Но деньги я не брал. Зачем мне деньги? Я свободы хотел от них всех. Чтоб как Клайд. А карточку банковскую Варька прихватила с самого начала. И монету тоже. Но монету я подменил. Там, в мастерской Она думала, что мне интересно с ней спать А я хотел получить свою монету И Пантелею подсказать, где искать виноватую Всё было рассчитано Но тут ты появился Мелочь вроде, но мелочь к мелочи И... Мелочь к мелочи В мелочах бог, поэтому его никто не замечает Пришлось всё менять Умереть вот чтобы отводить от норы, сгореть. Варька удивилась бы, узнав, что на неё и это дело повесили. Варька не собиралась меня убивать, во всяком случае, в тот раз. Она просто ушла, а мастерская просто загорелась. А тот урод давно меня доставал, вот я его и... Картин жалко, но я новые напишу с Мариной. Зрачок дула медленно поднимается от карена, на миг замирает, нацарившись на пах, и вихряет в сторону, возвращается, смотрит в живот. Говорят, если в живот, то больно. Выше, в грудь, чуть левее, чтобы точно в сердце. Варька думала, что главное — это карточка и деньги на ней. Берегла, и я честно оставил ей её драгоценную карточку. Положил рядышком. И вот как ты думаешь, ее сломали или выкинули? Или кто-то припрятал, чтобы через месяцок-другой снять наличку? Он рассчитывает на сотню-другую рубриков, а получит, много получит. И стопудов решит, что ему сказочно повезло. И будет в чем-то прав. Деньги — ничто, везение — вот что важно». На второй руке блеснула монета. «Орёл? Решка? А на что играем?» На шанс!» «Я знаю, куда стрелять!» Поясняет Антошка, хотя его пояснения не нужны. «Но стрелять скучно! Стреляться веселее!» «Шанс! Орёл, Решка, Аверс, Реверс!» «Игра, которая не надоедает, но правды в ней нет!» «Ну так что?» Подпрыгнув на ладони, монета легла. «Как? Не разглядеть!» «Орёл!» — сказал Семён наугад. И по радостной улыбке Антошке понял, угадал. На «Ну что, везунчик, пойдём?» Сердце ухает, проглатывая нежданную отсрочку. Радоваться ей У надежде горький вкус. «И где Серёга? А если огнешка его не нашла?» И если он, отмахнулся от огнешки. И... И самому звонить надо было, Семён Семёнов. Так нет же, погеройствовать захотелось. Лавровых венков в жизни не хватало. Будут теперь венки с чёрными ленточками и готическим шрифтом. От друзей. Вышли в коридор, потом налево и направо, очутившись в пустом зале. Актовый, бальный, огромные окна и пустые стены... Кое-где поблескивают осколки зеркал. Под потолком знакомо курлычат голуби. Под ногами скрипит древний пол. Двадцать метров. Значит, если от середины, то по десять будет. Марин, где тут середина? Поставь ведро. Ржавое и выгрызенное ржавчиной в кружево ведро слабо звякнуло и против ожидания не рассыпалось. Антошка, обойдя кругом, выбрал направление и приказал. «К стене иди!» Семен пошел, считая шаги. На двенадцатом уперся в стену. В зеркальный зуб, который, плеснув глаза светом, заставил зажмуриться. «Стреляемся! На счет три!» «Стреляемся? А пистолет как же? Какая дуэль без пистолета?» «Марина, дай ему!» Молча подала, стараясь не коснуться руки. Отошла к стене. Села, кажется. Заплакала. Чего уж теперь? Теперь плакать поздно. На счёт три. Раз, два, три. Вечный ритм у варьса. Семен плохой танцор. И спортсмен никудышный. Не дотягивает, не добирает. Из-за характера. Раз! Характер ни при чём. Трусы мямля, а это диагноз. И нечего искать себе оправданий. «Два!» «Хоть раз в жизни, но в человека стрелять!» «В безумце и психа!» «В убийцу!» «В того, кто выстрелит раньше!» «Три!» Семен обернулся и не целясь нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Залопотали голуби, захлопали крыльями, заглушая женский крик.